А? первое, что я услышал, переместившись. Открыл глаза и вскрикнул. Передо мной стоял человек. Это несколько обнадеживало. Только вот голова у него была раз в десять больше нужной и квадратная. — А! — повторил человек, хлопая на меня глазами. — Ага, — сказал я. — Костя старательно... — А к чему эти титулы? — Просто Костя. — А! Согласился человек и, подняв руку, вынул у себя из лица нос на длинном костяном стержне. «Господи, что это?» — пропищала Фиона. «Меня сейчас вырвет!» «Костя, свяжись с Шарлем, да поскорее!» — сказала Диана. «У меня плохие предчувствия...» Гнусаво крикнул без носа, и у него взорвалась голова. «Дай твою мать!» — заорала «Диана!» «Мы стояли на синем тротуаре, с ног до головы залитые кровью и мозгами. Вокруг нас стояли дома из зеленого кирпича, над нами желтело небо». «А!», «А – услышал я. «А! А! А!» Со всех сторон к нам торопились квадратноголовые, вынимая носы. «Тардис!» – заорал Дианов в смартфон. «В черный список этот мир. Даже если будем помирать, и это будет единственный вариант, в топку!» «Координаты мира занесены в черный список», — отозвался смартфон. Я смахнул с браслета ошметки и принялся натыкивать номер Шарля корабля. «А на бегу можешь?» — спросил Диана. «А какой у меня выбор-то, блин?»